Эпизод 14. Божественный промоушен Утро наступившего дня Влад встретил уже в лагере таницев. Там же расположились и потрепанные в недавнем сражении наемники. Предварительно он вернул своего бывшего пленника, ставшего пусть еще не проверенным, но сторонником под стены его крепости с наказом ничего пока не предпринимать «В докладах к начальству давить на то, что тут им ничего не светит, все в засадах и вообще нужно возвращаться. И ждать знака». «Какого знака?» — спросил Кентурион. «Ты поймешь. И когда это произойдет, делай то, о чем мы договорились. Поднимай своих солдат и веди их ко дворцу. Мне же пока нужно закончить пару дел дома. До встречи!» Хотя у попаданца уже были мысли насчет того, как все обставить и каким будет знак — Он не вполне доверял перекупленному сотруднику. Да и одна взбалмошная девчонка могла взбрыкнуть. И тогда бы пришлось все менять, что в условиях отсутствия внятной связи не так просто, как в 21 веке на земле. «До встречи, мой король!» В лагере ничего пока не объясняя соратникам, но обещая сделать это сразу, как закончить с важным разговором, Влад тут же начал ритуал призыва своей покровительницы. Так-то она могла появляться в любой момент, но когда ей это было нужно. А вот для того, чтобы послать ей зов в империи, было необходимо применить немного фэншуя. Так призванный герой обозначил для себя комплекс действий, который показал жрец Элигии Тесарий. Ничего на самом деле сложного. Начертить на земле простенькую геометрическую фигуру, разложить десяток любых цветов и воззвать. Мол, приди, Элигия. Ждут тебя тут». Сработал ритуал штатно. Юная прекрасная богиня соткалась из воздуха прямо в месте призыва. Наступила босой ножкой на стебель одного из разбросанных цветков и сморщилась от укола. Влад у которого наступил жесточайший цейтнот, не тратя времени на приветствие, начал излагать ей свой план. Элигия несколько секунд слушала недоуменно, а потом вдруг напустилась на своего чемпиона. Гневно высказала, что ритуал призыва, по ее мнению, был произведен не как подобает, цветы не те и вообще, обращается к ней герой без должного почтения. В моменте король Итани уже был решил повторить тот же прием, что прекрасно сработал при их первой встрече, то есть перегнуть богиньку через колено и... Но потом передумал и не стал ронять престиж богини при простых солдатах. Вместо этого он достаточно небрежно сообщил, что может и сам справиться, вот только Элигия тогда останется бесположенной ей праной. И вообще, дальнейший успех их дела и карьерный рост одной красивой богини целиком и полностью зависит только от нее самой. Девушка тут же сменила гнев на милость и проявила максимальную заинтересованность. — Так, что именно я должна сделать? — произнесла богиня, выслушав начало рассказа от Влада. — Что еще за промакция? — «Надеюсь, это не что-то неприличное». Произнося последнюю фразу, юная небожительница поиграла глазками так выразительно, что стало понятно, неприличное ее точно не остановит. Возможно, даже подстегнет. Для сорокалетнего мужчины это выглядело так, будто его решила соблазнить старшеклассница. «Хм...» Он отвел взгляд, чтобы скрыть улыбку, и произнес раздельно. «Промо-акция!» «Это такое мероприятие, цель которого — привлечь внимание к чему-то важному». «Как месса?» Теперь уже герою, человеку совершенно нерелигиозному, пришлось наморщить лоб в недоумении. действие, призванное получить благословение того или иного божества», — академическим тоном пояснила богиня. «Такой ритуал». «Ну, где-то так, пожалуй», — неуверенно кивнул мужчина. Он, правда, так и не понял, что общего между промоушеном и мессой, но решил не углубляться. «В Академии младшего пантеона нас учат, что правильно проведенное месса способна увеличить выход праны в два, а то и в три раза от номинальной». Тем же лекторским тоном закончила элигия. «Что же, это логично». «Что?» «Учат. В Академии». Тут попаданец все-таки сбился с делового настроя. «У богов что, свои университеты есть?» «И стоп!» «Ты студентка?» «Нет, герой уже, безусловно, знал, что призвавшая его богиня, мягко говоря, не у меха. Но чтобы вот настолько...» «А что такого? К тому же я заканчиваю уже», — с вызовом сообщила Элигия. «Последний цикл обучения, между прочим, и мне уже давно разрешена практика. Чтоб ты знал». «Просто не думал, что у богов есть академии, Вот и все». «А как, по-твоему, еще попадают в младший пантеон?» Сперва сотни лет торчишь там, выполняешь поручения старших, учишься и ждешь момента, который тебя возвысит. А вариантов всего два. Либо праны где-то поднимешь, что маловероятно, как ты понимаешь, либо кто-то из старших тебя заметит и начнет продвигать. «Ладно, проехали. Главное сейчас не это». Мужчина влевым усилием прогнал из головы мысли, где Элигия поднимается по лестнице МГУ в короткой юбочке и рюкзачком за спиной и продолжил. по промоакции! «Мне нужно твое явление на главной площади столицы Кианса». «Что?» Влад сбился, когда богиня, довершая уже сложившийся образ, в его голове первокурсницы просительно подняла руку. «Княжество Кианс не моя территория. Меня там почти не знают», — виновато произнесла Элигия и опустила голову. «Мол, прости, что я такая бесполезная». «Ну вот и узнают. Ты разве не для этого все затеяла? Или так нельзя?» «Подожди. Кианс под другой богиней?» Девушка опустила голову еще ниже. «Формально нет. Это дикая земля. Стала дикой, когда протектория пала. Люди отвернулись от старших, которые не смогли предотвратить возрождение короля демонов. Но сейчас на княжество претендует ледание из младших. Паства там у нее небольшая, но ей уже удалось заложить основание храма. Правда, не в столице, но все равно другим и это недоступно». «И в каких ты с ней отношениях?» уточнил Влад, услышавший в голосе девушки нотки ревности. «Сучка похотливая!» — выкрикнула Элигия быстрее, чем успела подумать, и тут же закрыла руками рот. «Продолжай!» — с улыбкой змея-искусителя произнес призванный герой и не ошибся. «Она взяла культ материнства, представляешь?» Богиню не потребовалось больше подстегивать, эмоции прорвались моментально. «Она и культ материнства, причем недавно, совсем лет двадцать назад, и как раз на этих землях, теперь ходит вся такая из себя правильная, непорочная, ручки под сисяндрами своими сложит и смотрит так, будто все кругом, не более чем пыль, а она святая и познала, типа никто не знает, как дети родятся» а лучше ее на потоке этого никто и не знает, уж можешь мне поверить. Она не только с сокурсниками, но и со старшими шашни крутила, иначе как бы она получила разрешение на храм в Киансе? Терпеть не могу эту лицемерку». «А ты тогда как получила храм в Эду?» Мог бы спросить Влад, но делать это, разумеется, не стал. Зачем бы ему упортить отношения с союзницей? «Но запрета нет». «Так?» — еще раз спросил он как такового нет. На храм нужно набрать паству, но чтобы явиться смертным и возвестить, просто так никто не делает. Толку нет, расходы праны большие, а выхода почти нет. Вот если бы была паства, подготовленная месса...» В знакомой парадигме «выгодно-невыгодно» Влад сразу почувствовал себя уверенней, а то все эти божественные дела нагоняли тоску. «Но нам ведь и не нужна мгновенная прибыль. Давай рассмотрим твое явление в княжестве как инвестицию». И как способ утереть нос этой заносчивой лицемерки ледании. Конечно. Она будет в бешенстве. Прекрасно. Но нажалуется своему покровителю. Это тоже неплохая лигия. Как говорил один великий человек из моего мира, лучше плохое общественное мнение, чем полностью отсутствующее общественное мнение. Вот кто ты сейчас? Для старших. Одна из безымянных младших богинь, которых они гоняют с поручениями, чтобы поменьше поднимать собственную задницу». Влад не был уверен, что у богов в иерархии все обстоит именно так, но, судя по завораженному взгляду богини, не ошибся. «А когда твоя заклятая подруга Ледания, пожалуется, твое имя прозвучит. Более того, когда ты из этого явления сделаешь прибыльный в части праны выход, вспомнят про тебя еще раз и скажут, а эта девчонка умеет делать вещи». Под конец речи лицо богиньки порозовело от смущения, а глаза заблестели. Взмахнув руками, она кокетливо произнесла. «Ну ты и листец, конечно, Влад Келлер. Ладно, говори уже, что нужно сделать, а то мы так весь день с тобой простоим». Через два дня после этого разговора ранним вечером в небе над центральной площадью города Ордио, что был столицей княжества Кианс, возникла небольшая, но очень яркая звезда. Люди, кто с удивлением, а кто со страхом, смотрели, как она медленно спускается вниз. Вскоре в ее мягком сиянии можно было разглядеть фигуру молодой женщины в изящном, но весьма минималистичном одеянии, которая раскинула руки в стороны, словно бы желая обнять весь город вместе с жителями, и улыбалась. Замерев на уровне крыши самого высокого здания в городе, так, чтобы ее можно было увидеть с любой части площади, прекрасная незнакомка начала говорить. «Вроде бы не громко, но каждое ее слово долетало до ушей, стоящих внизу людей», Жители княжества Кианс, я Элигия, богиня облегчения сердечных мук, пришла к вам, чтобы сообщить ужасную новость. Король демонов Бифрон приближается. Крепитесь! И замолчала. А вот люди внизу загомонили, еще бы услышать такое: Король демонов приближается. Что же делать? Куда бежать? Некоторое время назад. «Мои жрецы призвали из другого мира героя. Так я хотела защитить наш мир и живущих в нем людей». Дождавшись, когда гул голосов достигнет апогея, богиня продолжила говорить. «Ведь всем известно, что в прошлый раз Бифрона удалось победить только величайшему герою. Но зло оказалось коварнее, чем я думала. Король демонов, узнав о том, что его ждет, неминуемое поражение нашел себе союзника среди людей, вашего князя». Мелдрака! И вновь волна людских голосов взлетела к небесам, сперва неразборчивая. Вскоре она разложилась на несколько скандируемых сотни глоток слов, и самым повторяемым из них было предатель. Приспешник тьмы поднял войска и повелел им перейти перевал Тенека. Он приказал найти живущего в Итании призванного героя и убить его, пока он не набрал силу. «После этого королю демонов больше никто не сможет противостоять!» «Богиня! Богиня Лиги, Защити нас!» Полетели крики в небеса, но прекрасная окруженная светом девушка лишь печально улыбнулась. «Увы! Лишь люди могут творить свою судьбу! Боги не вправе вмешиваться!» Она ни к чему не призывала, не сказала ни одного слова, которое бы потом можно было поставить ей вину. Влад особо говорил этот момент и потом долго заставлял повторять речь, но направление дальнейших действий было настолько очевидным. Смерть предателю! Наконец прозвучал призыв от кого-то из собравшихся внизу, который тут же подхватили сотни голосов. Ритмично скандируя, люди двинулись в сторону королевского дворца. Смерть! Смерть! Смерть! Кинтрион II когорты армии княжества Кианс, Нориш Вандегуд — Вернулся в казармы Ордио к полудню. Помня наказы призванного героя, велел солдатам оставаться в боевой готовности, ничего, впрочем, не объясняя. Сам же отправился на доклад к князю, где проторчал несколько часов, так и не дождавшись вызова. Когда распорядитель двора вышел и сообщил собравшимся, что его милость сегодня больше никого не принимает, покинул дворец и направился обратно к казармам. Примерно в это время на небе зажглась звезда, спускающаяся элигии. Уже на первых ее фразах, которые Кентрион слышал так же хорошо, как и собравшиеся на площади люди, он понял «вот он, знак». Влад Келлер оказался прав, такой бы он ни с чем другим не перепутал, и это означало, что пришла его пора действовать. Нориш Вандегуд сжал кулаки и решительно двинулся в расположение солдат. К моменту, когда голдящая толпа достигла королевского дворца, мост был опущен, решетка поднята, а флаги княжества приспущены, словно бы кто-то из правящего дома внезапно умер. При этом, преграждая путь горожанам, встали десятки латников. В полной броне с тяжелыми щитами и длинными копьями. Один из них, уже немолодой мужчина, в кентурионском шлеме и синем плаще поверх доспеха вышел вперед. «Остановитесь!» Приказал он голосом, который заглушил даже ритмично повторяющиеся выкрики «Смерть предателю». «Это один из них! Он защищает князя-предателя! Бей его!» Кто-то из жителей Ордио уже почувствовал себя вершителем судеб и рупором сотен людей. Он уже не мог и не желал останавливаться, но тут с крепостной стены слетела молния и ударила прямо под ноги запевалы. Толпа мгновенно отхлынула назад. «Князь арестован и находится в темнице!» Воспользовавшись секундным затишием, произнес воин в синем плаще. «Семья князя находится под домашним арестом. На время проведения дознания относительно связей нашего правителя с королем демонов я, Кентрион Нориш Вандегуд, принимаю на себя обязанности временного исполняющего обязанности командующего гарнизона города Ордио и правителя княжества Кианс, и объявляю военное положение. Если вина князя Мельдрака будет доказана, Он расплатится за свои преступления. Если же судьи признают его невиновным, я лично освобожу его и отправлюсь на плаху. А сейчас, добрые жители города Ордио, приказу бы вам разойтись. Солдаты получили приказы. Не провоцируйте их». Возбужденные горожане не сразу, но стали остывать. Одни были напуганы тем, что пошли на законную власть и сейчас спешили скрыться от чужих глаз. Другие хотели рассказать родным и соседям, как лично приняли участие в восстании и не дали королю демонов захватить очередную страну. Третьи желали бы продолжения. Кровь еще кипела и требовала действий, но острия опущенных копий солдат недвусмысленно намекали, что если чья-то красная жидкость и прольется сегодня на камне мостовой, то принадлежать она будет вовсе не военным. И никто из пришедших на площадь людей не задумался о том, С чего бы эта богиня, про которую они разве что краем уха слышали, явилась в Кианс? А Влад Келлер тем временем уже добрался до загородного особняка, в котором проживало семейство графа Фальткона, Того самого аристократа, который послал письмо князю Мельдраку и предложил свою верность в обмен на титулы и деньги. Как сообщила Винора, отправившаяся в путь немного раньше, сам граф и большая часть его семьи были на месте. А также в особняке присутствовала парочка гостей, вероятно, другие аристо, которых Фальткон планировал привлечь на свою сторону. Попаданец чел это добрым знаком. Охрана у поместья была не слишком серьезной, то есть вполне достаточной для мирного времени. Целых четыре пожилых воина в ливреях с гербами графа. Все они с ужасом смотрели как перед воротами останавливается целый кортеж из двух десятков вооруженных солдат, но даже не пытались им помешать. Во-первых, потому что цвета королевской гвардии не узнал бы только слепой. А во-вторых, если незнакомого мужчину лет сорока с холодным взглядом сборщика налогов, они и не узнали, то лицо принцессы Ронетты было им хорошо знакомо. «Именем короля!» Гвардейцы даже не подумывали спешиться. Их командир просто выкрикнул приказ седла – «Немедленно открыть ворота!» И никто из ливрейных охранников не подумал спорить. Двое бросились выполнять требования, а двое побежали докладывать господину о неожиданном визите. Правда, всадники все равно обогнали их и первыми приблизились к крыльцу особняка, на который уже выходил ничего не понимающий, но изрядно напуганный граф. «Что происходит?» Начал он было гневным голосом, но наткнулся на взгляд принцессы, потом короля и сразу посерел. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» «Граф!» — произнес король Итании негромко, но для всех собравшихся его голос прозвучал подобно раскату грома. «Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре против своего короля и в пособничестве демонов!»